Нынешнее время. Лилу. Фанни припарковала машину у городского бассейна Бувиля. За всю дорогу она не произнесла ни слова, и Лилу уже жалела, что рассказала про Фокабу. "Я нашла дневник погоды", сказала Лилу. "Не так-то просто было раскопать ссылку на архив Météo-France. Теперь ты можешь скачать данные. Просто скажи мне, что 3 сентября 2001 года было солнечно?" Лилу удивленно повернулась к мачехе. Та продолжала сидеть, вцепившись в руль, хотя зажигание уже выключила, будто это был вопрос невероятной важности. «Небо чистое, ветер слабый, очень солнечно, 21 градус», — зачитала Лилу. «Я знала!» — победно воскликнула Фанни, а Лилу подозрительно на нее посмотрела. «И что им всем далась эта погода?» Фанни решительным шагом направилась ко входу в бассейн, лилу за ней. Внутри запах хлорки и жаркий воздух сильно контрастировали с прохладой рыбной лавки. Здравствуйте. Я звонила сегодня утром. У меня назначена встреча с господином Русселем. Да, его кабинет на втором этаже, сказал администратор. Лилу поднялась по лестнице вслед за Фанни и проворчала: "Можешь объяснить, что мы тут делаем?" Неужели ты думаешь, благовоспитанная моя, что ФКБа поделилась бы такой информацией со своей падчерицей? Лилу закатила глаза. Ты всё ещё не отошла? Это же просто шутка. Твой психолог не рекомендует тебе поработать над зацикленностью на себе. Не ответив, Фанни постучала по открытой двери кабинета с табличкой Адам Руссель. Мисс Е Руссель, я звонила вам сегодня утром. Ах, да. Добрый день, входите. Хотите кофе? С удовольствием. Лилу подумала, что очередная чашка кофе для Фанни вообще-то будет лишней, особенно если учесть её и без того возбуждённое и нервозное состояние. Сама она отказалась. Должен же кто-то из них двоих сохранять здравомыслие. Широкое окно кабинета выходило на бассейн. Стекло заглушало плеск воды, крики детей и свистки инструкторов. Со своего пластикового стула Лео наблюдала, как группа учеников упражняется в прыжках с вышки, а беременная женщина курсирует туда-сюда по дорожке. Руссель вернулся со стаканчиком кофе. Ну, рассказывайте. Моя падчерица мечтает переплыть Ла-Манш. Ей 14 лет, почти 15, и она много тренируется. Я пытаюсь её убедить, что это невозможно, но вы же знаете, какие они упрямые и несносные в этом возрасте, а Лилу особенно. Вы же три года назад тренировали пловца, который пересёк пролив. Вот я и подумала поговорить с вами об этом». Задетая столь нелестной характеристикой, Лилу метнула на мачеху яростный и в то же время изумлённый взгляд. Адам Руссель строго посмотрел на Фанни. В этом возрасте очень хорошо иметь амбициозные цели и поддержка близких в любом начинании — залог успеха. Всякий спортивный рекорд, знаете ли, считается недостижимым, пока на него не отважится какой-нибудь смельчак, который не боится препятствий. Хорошо. А какие последствия может иметь эта затея для Лилу? Не рановато ли ей физически? До сих пор Лилу гадала, нормально ли у Фанни с головой — учитывая бессвязность её фраз и вдруг всё сложилось лилуп поняла о чём она думала сара сбежала в англию переплыв ла-манш и на фотографии с ужасом и решимостью сара смотрела не на какого-то невидимого врага а на пролив который собиралась пересечь физически это весьма смело но возможно ответил Руссель, с улыбкой поворачиваясь к Лилу. «Одиннадцатилетнему мальчику удалось это сделать в 1986 году. Правда, по закону, Лилу, тебе всё-таки надо дождаться шестнадцатилетия. Но в любом случае нужно время, чтобы как следует подготовиться. Это настоящий спортивный подвиг, требующий дисциплины, выдержки и экстремальных тренировок. Не многие на это отваживаются». Что значит экстремальных? Придётся тренироваться в течение 2-3 лет четыре раза в неделю. Думаю, часа по 3-4 в бассейне, но ещё и в открытой воде, конечно. Надо наработать не только скорость, но и выносливость. В открытой воде? переспросила с любопытством Лилу. Её дилетантский вопрос, похоже, удивил его. В море или в озере, то есть не в бассейне. «Ты что-нибудь узнавала об этом заплыве? Речь идёт о 15-часовой нагрузке. Это как три марафона в ледяной воде». «Да, конечно. А что ещё мне нужно?» «Ну, необходимо поддерживать температуру тела в 37 градусов, чтобы избежать переохлаждения. Очень важно вынести холод, поэтому тебе потребуется нарастить защитный слой жира с помощью надлежащей диеты». Нав скидку я бы сказал, что тебе надо прибавить добрых 15 кг и приучить тело к низким температурам. А как это сделать? Плавать в очень холодной воде. Парень, которого я тренировал весь год, плавал у Ла-Манша. Я знал одного англичанина, который пользовался холодильной камерой своего кузена-мясника. Некоторые пловцы принимают ванну со льдом, стараясь продержаться в ней как можно дольше. В ванну с льдом, повторила Лилу, поворачиваясь к Фанни. Вот и объяснение. И и так, когда я буду готова, что дальше? Проснусь однажды утром и могу плыть? Нет, конечно. Настоящее время заплывы из Франции через Ла-Манш запрещены, поэтому тебе придётся отправляться в путь из Англии. «За год до старта надо зарегистрироваться, заплатить три тысячи евро, чтобы забронировать лодку сопровождения, и когда климатические условия будут позволять...» «А если я захочу сделать это одна, без лодки и из Франции?» Руссель рассмеялся. «Исключено. С одной стороны, это незаконно, с другой, у тебя не будет никаких шансов доплыть». «Почему? Так сложнее?» Без лодки нельзя, так никто никогда не делал. Ладно, но предположим, я намереваюсь плыть без сопровождения. Чем мне это грозит? Руссель нахмурил брови и задумался. Это было бы самоубийством. Хорошо, теоретически, если ты отправишься из Франции и на всём пути будет хорошая погода, позволяющая видеть белые скалы Дувра, твой главный ориентир, Всё равно мне кажется, это мало существенным. Тебе же придётся стартовать на рассвете, не согласою с приливами и отливами, а это дополнительная трудность. Что касается снаряжения, думаю, ты можешь взять с собой еду в водонепроницаемом пакете. Но маловероятно не значит невозможно. Ламанш один из самых загруженных проливов в мире. Без лодки значительно увеличивается риск оказаться под паромом, контейнеровозом или нефтяным танкером. Добавь к этому стаи медуз, переохлаждение, возможный отёк лёгких, судороги, мышечное истощение. Откровенно говоря, в пути тебя ждёт смерть. Леон скрестила руки на груди. А как же спортивный подвиг, который всем кажется невозможным, пока его не совершит кто-то более смелый и решительный, чем другие?